Эпилог. Год спустя. «Костя!» – позвала, войдя в номер. «Ну где ты, котяра?» Никого. А обещал без меня в город не ехать. Сбежал, что ли? Отправил меня в спа, а сам руки в ноги и обратно в Москву. Я рассмеялась и распахнула двери на террасу. Свежий арабский вечер пахнул в лицо ароматом песков и специй. Неделю назад Костя предложил отправиться в отпуск. За год отношений мы успели съесть луковый суп в Париже, покататься на лыжах в австрийских Альпах, покормить акул на Занзибаре, и сейчас снова Дубай. Пустыня, алые закаты, крик Муэдзина. И мы вдвоем. Именно здесь не хотелось никуда бежать, смотреть что-то, с кем-то болтать. Словно мир застыл в мгновении, там, где только мы. Я любовно погладила купальные шорты, которые Костя сам простернул в нашей роскошной ванной и повесил сушиться. Наши с ним тараканы очень быстро сдружились, когда мы съехались. В меру аккуратные, но не педантичные душнилы, идеально. Я ни разу не убегала из своего нового дома, не потому, что все было гладко и ровно, а потому что не могла представить, как засну без него. Я быстро привыкла к чувству трепета и надежности, которые Стоило Косте обнять меня. М, м м Я нашла на столе карточку со знакомым почерком. Жду на пристани 8 часов. Я подсветила дисплей телефона. 40 минут осталось. Подкрасилась, волосы выпрямила, шкаф открыла. Платье или брюки? У воды прохладно будет. И все-таки платье. Длинное, черное, с открытой спиной и разрезом до середины бедра. Эффектно и вполне в рамках арабской нетерпимости к обнаженному телу. На причале меня ждала лодка с двумя матросами и шампанским. Заинтриговал Патрясов. Мы подошли к шикарной, ярко освещенной яхте. Я поднялась по трапу и тут же утонула в родных объятиях. — Я тебе говорил, что ты самая красивая женщина на планете. — Говорил. Я поцеловала его, пряча смущения. Комплименты я всегда встречала смело и с улыбкой, но когда в них столько искренности и обожания, немного терялась и краснела. Хотелось ответить так же пылко, но словами у меня не получалось. Я показывала делами, поэтому целовала его, как в первый раз, и тихо шептала «Люблю тебя». «Ты помнишь, что ровно год назад я просил тебя поверить мне?» Я медленно кивнула. За этот год я так привыкла быть вместе, что совершенно забыла, что должна присматриваться и прислушиваться к его поведению и окружению. Да, поначалу в офисе шептались, но через пару месяцев привыкли. По мужским клубам и барам Костя больше не ходил, поэтому никакие левые бабы к нему с намеками на прошлое не подкатывали. Мы примкнули к стану женатых. Я не сажала Потрясова на цепь, но он сам не хотел проводить вечера отдельно, а если случалось, то я не ревновала. Я верила ему. Костя сказал, что я первая обо всем узнаю, что бы с ним не ни произошло. У меня больше не было причин сомневаться. Тогда пойдем. Мы поднялись на верхнюю палубу, туда, где только звезды и бескрайний простор. Было прохладно, но я горела. Душа и сердце пылали. Пахло солью и невероятной свободой. Великое счастье, когда любишь так, что чувствуешь себя окрылённой, а не со связанными за спиной крыльями. Здесь был накрыт столик, цветы, шампанское в ведёрке, устрицы. Но мы не садились, так и стояли, обнимая друг друга. Я хотел пригласить музыкантов. Я весело фыркнула. Что за пафос? — Вот поэтому и не пригласил, — проговорил Костя. Дашкова Ксения Анатольевна, в быту русалка. Он опустился на дно колено «Реально!» «Выйдешь за меня замуж?» Я смотрела на колено преклонного Костю с роскошным кольцом в руках. Он выглядел очень мило, видно, что смущался, но хотел сделать мне приятное. «Выйду!» – потрясав Константин Юрьевич в быту котяра. Я приняла предложение идти рука об руку всю жизнь без колебаний. Я любила, я верила. Мы разные, но похожие. Мы любили друг друга. А это много. Это весь мир.